Эпилог. В Лос-Анджелесе шел легкий снежок, что в этих местах большая редкость. Отметив окончание дела Хересом и хорошенько пообедав в ресторане, мы поднялись по ступеням художественного музея и остановились на небольшой возвышенности, увенчанной колоннами, напоминающими о Парфеноне. Леона была в шубе из Чернобурки и без очков. Гостиница, в которой мы остановились, стояла в конце улицы, идущей от музея вниз по склону. Может быть, от холода, а может, из-за волновавших ее мыслей, Леона обратилась ко мне дрожащим голосом. «Господин Исиока, оставьте меня с ним ненадолго». Я кивнул, засунул руки в карманы пальто и стал ждать, прислонившись к каменной колонне музея. Леона взяла и за руку и отвела его немного в сторону от меня под легкий кружащийся снег. Вдруг она припала к его груди. «Хоть немножко, позвольте хоть немножко так побыть», услышал я ее голос. Кажется, смирившись с этим, Митарай стоял не шевелясь. Возможно, он чувствовал себя виноватым из-за того, что продолжал отталкивать ее. Их тени, слившись в одну в снежном кружении, долго стояли неподвижно. Потом Леона медленно подняла лицо от его груди и пристально смотрела на Митарай. «Поцелуй меня», — послышался слабый голос. Но Митарай не пошевелился, словно заледенел. — Пожалуйста. Больше никогда не буду просить. Только один раз. Один раз поцелуй. Пожалуйста. Леона, кажется, плакала. Страсть переполняла ее. Я очень хорошо понимал ее состояние. Митарай медленно наклонился к Леоне и поцеловал ее в лоб. — И только? Я ничего больше не могу попросить? «У мужчин есть свои правила. Их не так просто изменить», — сказал Митарай. Леона повернула голову в сторону и снова прижалась к нему. «Вы всегда видите гораздо дальше, чем я. Ваши ответы всегда удивляют и, в конце концов, всегда убеждают». «Наверное, так и на этот раз», — сказала она как бы для того, чтобы самой услышать эти слова. «Но все-таки я рада». Я ведь считала себя бесчувственной. Речь не о постели. Я думала, что я бесчувственна по отношению к самым разным вещам в этом мире. Я была как солдат, которого волнуют только сражения. И очень удивилась, что полюбила кого-то. Опять молчание. Я очень благодарна за это. Я очень вас люблю. Люблю, люблю, люблю бесконечно. Дыхание перехватывает. Вы, наверное, не можете этого понять. Для женщины это очень важно. Поэтому благодарю вас. Спасибо. Потом, постояв в объятии еще минуту, она отодвинулась. Наверное, ей было этого достаточно. Прежде чем мы расстанемся, можно я спою одну песню? Она вошла в наш фильм, и ее слова я написала, думая о вас. «Она нравится мне больше всех песен в Аиде». И она запела под снегопадом. Это выглядело совершенно как кадры из фильма. Позднее я купил компакт-диск с ее песнями. Там была и эта. К диску был приложен перевод текстов песен, и я думаю, стоит привести здесь целиком перевод этой. «Я жду тебя в кафе на пляже. Мы не договаривались встретиться, но я хочу увидеть тебя». Ты входишь, что-то напивая. Ты держишься всегда как хочешь, не обращая внимания на других. Ты шутишь с хозяином и бросаешь чаевые в ящик из-под египетских сигар. С момента, когда я увидела тебя здесь, я ничего не помню. Зову тебя по имени, вспоминаю твое лицо и каждый вечер плачу в постели. Этой любви нужно чудо. Не думаю, что когда-нибудь оно произойдет, но для меня в этой любви заключается все. Если оно произойдет, мне больше ничего не надо. Сделай меня своей сегодня вечером и скажи мне, что я твоя любимая, любимая на всю жизнь. Хочется верить в чудеса. Я от тебя без ума. Если тебе от меня что-нибудь понадобится, звони в любое время. Я прилечу к тебе даже с края света. Песенка, которую ты напеваешь, изменила весь мой мир. Мои волосы подчиняются движению твоих пальцев. Само твоё существование для меня — волшебство. Я люблю издали смотреть на тебя, как на неприручённого мустанга. Меня манит твоя необузданность. Я не хочу, чтобы ты принадлежал мне, но... Сделай меня своей сегодня вечером. И скажи мне, что я твоя любимая. Любимая. На всю жизнь. Кончив петь, она обняла его ещё раз. «Хорошая песня», — тихо сказал Митараи. «Понравилась?» «Очень. Посвящаю ее вам. Большое спасибо, что вызвали во мне эти чувства». Леона отошла от Митараи. «Это я должен благодарить. Хорошо было бы, если бы я мог ответить на твои чувства». «Ничего. Женщине в Голливуде приходится как-то расплачиваться за свой блеск. Я должна справиться со своим невезением. — Леона? — позвал Митарай. — Что? — она повернулась к нему. — Я очень рад, что познакомился с тобой, — сказал мой друг, и Леона остановилась на середине лестницы. — И я тоже. — Если у тебя будут проблемы, звони в любое время. Приеду тебя спасать где бы ни был. Немного помолчав, он продолжил. — Как рыцарь из старинной сказки. — Спасибо. — Большое спасибо, господин Митарай. Всего вам доброго. Леона поклонилась, стоя на середине каменной лестницы. Митарай, приложив руку к колбу, поклонился в ответ. Прислонившись к колонне, я смотрел на фигурку первой в Голливуде японской кинозвезды, растворяющуюся в пелене снегопада. — Исиока! — позвал меня Митарай. — Извини, что задержал тебя. Пошли быстрее в гостиницу, попьем горячего чаю. Я тихо вышел из-за колонны.